Сокровище турецких султанов. Это единственный в своем роде исторический памятник, комментирующий и освещающий почти всю жизнь атаманской династии. На колоннах, на стенах, на стволах его деревьев записана самая интимная, самая тайная летопись империи. д в а д султанов жили здесь, здесь утвердилась династия. Здесь она достигла апогея своего величия, здесь же началось ее падение. Это была крепость, дворец, святилище. Там была голова империи и сердце ислама. Это был город в городе, величественная цитадель с многочисленным населением под защитой целой армии. Эти старинные стены заключали бесконечное разнообразие зданий. уголков полных наслаждений, уголков полных ужаса. Султаны здесь рождались, вступали на трон, здесь их н и з в е р г а л и бросали в темницы, зверски убивали. Здесь ходили снити всех заговоров и раздавались крики мятежей. Сюда стекалось золото, и здесь с т е к л а самая чистая кровь империи. Здесь потрясали в воздухе огромным мечом. сверкавшим над головами ста народов. Сюда, в продолжении трех веков встревоженная Европа, недоверчивая Азия и испуганная Африка обращали свои взоры, как на дымящийся вулкан, угрожающий целому свету. Так итальянский писатель Де Амичес описал стамбульский дворец Топкапы, Топкапы Сарай. блестящую резиденцию некогда всесильных правителей Отоманской т империи. Его начали сооружать по распоряжению султана Мехмеда II завоевателя вскоре после взятия турками Константинополя. Строительство велось на протяжении 14 т ы р лет с 1456 по 1468 год. В последующие века Другие правители Отоманской т империи что-то добавляли к основному яду р ансамбля, что-то перестраивали и расширяли. И в итоге на берегу Босфора вырос огромный ансамбль, на сегодняшний день являющийся самым большим дворцовым комплексом в мире. Он занимает территорию в 700 тысяч квадратных метров и окружён пятью километрами каменных стен. До 1839 года дворец Топкапы служил единственным местопребыванием турецких султанов, пока Махмуд II не построил на берегу Босфора новый дворец Долмабахче. Со второй половины XIX века лишь вдовы умерших или жены свергнутых правителей, их рабы и евнухи оставались в Топкапы. А в 1924 году дворец стал музеем, полным султанских сокровищ. Музей Топкапы демонстрирует несколько впечатляющих экспозиций, главными из которых являются собрание ювелирных украшений из сокровищницы османских султанов, картинная галерея, коллекции парадного платья и старинного китайского фарфора. Широко известна в научном мире библиотека дворца-музея Топкапы. Цель паломничества ученых из многих стран мира. В о р у ж е й н о й палате собрана богатая коллекция турецкого оружия и доспехов, а также трофеев, захваченных в боях. Здесь хранятся подарки султанам от монархов других государств. В частности, массивное инкрустированное золотом ружье, дар английской королевы Виктории, украшенный бриллиантами, меч и кольчуга, принадлежавшие султану Мураду IV. В витринах вдоль стен личные вещи султанов: шелковые ткани, вазы, кубки, кинжалы, сабли, пистолеты, украшенные драгоценными камнями. Многие из этих вещей. изготовлены в ы д а ю щ и м и с я м а с т е р а м и В одной из построек дворцового ансамбля, там, где прежде находились казна и султанские покои, сейчас располагается главное хранилище султанских сокровищ. В нескольких залах здесь собраны неисчислимые богатства и исторические реликвии. Владыка о т а м а н с к о й империи Управлявший из дворца топкапы, огромный, раскинувшийся на полмира державой, по традиции был для своих подданных фигурой таинственной и исполненной неземного величия. Редкие появления султана на публике организовывались таким образом, чтобы удивить подданных и наполнить их благоговейным трепетом. Что касается послов иностранных государств, То встреча с всесильным повелителем турок должна была внушать им страх и уважение. Этому призваны были способствовать п о д ч е р к н у т о торжественный регламент этих встреч, сияние золота и сотен драгоценных камней, украшавших огромный белый шелковый тюрбан султана, его роскошные одежды и оружие. Со всех концов мира в Стамбул Свозились алмазы, жемчуг, изумруды, рубины, сапфиры. Лучшие ювелиры страны работали над созданием султанских р е г а л и й призванных символизировать величие империи. В числе этих сокровищ усыпанные бриллиантами и жемчугом золотые курильницы, музыкальная шкатулка в виде золотого слона, несущего на спине груз драгоценных камней. Фигурка шейха, целиком выточенная из одной единственной жемчужины огромных размеров, драгоценный э г р е т с двумя большими изумрудами, золотой сундук размерами полтора на полтора метра, покрытый драгоценными камнями, в котором хранилась книга стихов султана Ахмета III, знаменитый алмаз к и ш и к ч и массой восемьдесят каратов. Оправленный в серебро и окруженный сорока девятью алмазами меньшего размера и редкостной чистоты. Настоящим символом сокровищницы дворца Топкапы, получившим широкую известность благодаря сотням книг, рекламных буклетов и даже кинофильмов, стал кривой нож Канжар, длиной 35 сантиметров, рукоять которого состоит из трех огромных изумрудов. окруженных алмазами. Четвертый из у м р у д скрывает маленькие часы, устроенные в навершие рукояти. По обеим сторонам рукояти ряды алмазов, а ее тыльная часть покрыта перламутром и эмалью. Турецкие мастера изготовили этот нож в качестве подарка от султана Махмуда I персидскому шаху Надиру. В 1746 году он был в числе других даров отправлен в Персию. Однако в пути, когда турецкие п о с л ы еще только-только достигли Багдада, до них дошли сведения о том, что Надир Шах убит, а в стране воцарилась анархия. Послам ничего не оставалось делать, как возвращаться вместе с подарками назад. С тех пор драгоценный кинжал Хранится во дворце Топкапы. В числе наиболее выдающихся экспонатов султанской сокровищницы бесценный трон и з э б е н о в о г о дерева, покрытый кованым золотом и щедро инкрустированный изумрудами, рубинами, бирюзой, жемчугом и эмалью. Драгоценные камни создают на редкость причудливый мозаичный узор. Происхождение трона не вполне ясно. Несомненно только, что изготовили его индийские мастера. Некоторые исследователи выдвигают смелую гипотезу, что он мог принадлежать знаменитому завоевателю Тимуру Тамерлану. Однако по традиции за ним закрепилось название трон шаха Исмаила. Считается, что этот трон Некогда принадлежал иранскому шаху Исмаилу и был захвачен в 1514 году турецким султаном Селимом I Явузом во время его похода в Персию. По другой версии он был подарен правителем Ирана Надиршахом султану Махмуду I в 1746 и представляет собой часть добычи. захваченный Надиршахом в 1739 году в Дели. Другой трон, изготовленный турецкими мастерами XVI столетия из слоновой кости и эбенового дерева, служил султану Сулейману I во время его многочисленных военных походов в Азию и Европу. Инкрустированный перламутром Он использовался султаном во время приемов высших должностных лиц империи и иностранных послов. Эбеновый трон Мурада IV также служил султану в качестве походного. Мурад IV восседал на этом историческом троне при взятии турками Багдада. х р а н и т с я в сокровищнице дворца Топкапы и трон Селима III. Изготовленный из черного и сандалового дерева с инкрустацией из золота, серебра и перламутра. Массивная золотая цепь поддерживает на троном огромный изумруд неправильной формы в золотой оправе длиной 10 сантиметров и шириной 4 сантиметра. Главный церемониальный трон, тот, на котором в о с с е д а л и турецкие султаны во время торжественного ритуала вступления в должность. Обряда коронации в его европейском понимании в о а м а н с к о й империи не существовало. Был преподнесен в 1585 году султану Мураду III н а м е с т н и к о м Египта Ибрагимом Пашой. Высота трона составляет 178 сантиметров, вес 250 килограмм. Он изготовлен из древесины грецкого ореха и полностью покрыт кованым золотом. Трон украшают 954 драгоценных камня. Для того чтобы изготовить этот трон, египетским мастерам пришлось переплавить 80 тысяч золотых венецианских монет дукатов. Он остался во дворце Топкапы и после того, как в 1853 году резиденция султанов была окончательно перенесена во дворец Долмабахчи.